Глава десятая. Здравствуйте, Ольга Александровна. Подходит ко мне Залесский. У вас что-то случилось? Здравствуйте, Тимур. Мельком смотрю на парня и продолжаю идти к лестнице. Почему вы так решили? Хмуритесь. Слышу в его голосе улыбку и чувствую на себе взгляд. Да так, ерунда. Бытовые проблемы. Даже не собираюсь вдаваться в подробности. И что-то мне подсказывает, что он и так в курсе случившегося. «Возможно, вам нужна помощь?» — говорит студент. «Благодарю, но помощь мне уже оказали. Жду от него реакции в виде пошлой шутки или чего-то в духе его компании, что указывало бы на осведомленность парня об участии его приятеля в устранении моего потопа. Тогда вас беспокоит что-то еще?» — идет практически в ногу со мной. «Все, чего я хочу, это лишь прекратить эту светскую беседу. Вчерашний день оставил странное послевкусие». Я никак не могу разобраться, что чувствую от участия собственного студента в этой истории, и от того не могу найти себе покоя. Ничего такого, чем я бы хотела поделиться со своими студентами, поднимаюсь по лестнице, не глядя на Залесского. Давайте не забывать про субординацию. А вчера, вчера я тоже ее соблюдала. Или как назвать то, что я не просто позволила студенту подвести меня? а после помочь разобраться с соседкой и убрать последствия потопа. Это тревожит меня. Но я стараюсь убедить себя, что это обыкновенная человеческая взаимопомощь. Ведь будь на моем месте кто-то другой, то наверняка Денис повел бы себя точно так же. Простите, снова врывается в сознание голос Залесского. Тогда, может быть, поговорим о том кринжовом видео, что слепили эти хм! подбирает верное слово. «Недоумки!» – выпаливает он, посмеиваясь, и я тут же поворачиваю к нему голову. «Тимур, разве так можно?» «Простите, просто я называю вещи своими именами. Я их одногруппник, мне позволительно!» Хрипло смеется он, и я вижу ямочку у него на щеке. «Буду благодарна, если вы все же будете подбирать слова. Я постараюсь, но не могу обещать. Помните, я вам рассказывал про своего приятеля, который выиграл конкурс авторского кино? Прокашливается и переключается на другую тему. Да, припоминаю. Так вот, ради эксперимента он готов принять участие в этом отстойном проекте. Послушайте, Тимур. Останавливаюсь я на лестничном пролете и отхожу в сторону, чтобы не создавать затор. Если вам не интересно поздравлять выпускников, то зачем вы мучите себя? Есть ребята, куда более замотивированные на помощь. Я просто не хочу, чтобы вы краснели за них. Пожимает он плечами с совершенно равнодушным выражением лица. «То есть, если бы вместо меня был Антон Игоревич, вам было бы неинтересно помогать ему?» «Я увидел этот кринж. Я числюсь студентом этой группы. Я не хочу быть хоть как-то причастен к этому. Оттого и предлагаю иной вариант, независимо от того, кто именно курирует подготовку». «Мне казалось, вам все равно на подобного рода активности». Пытаюсь сложить из разрозненных моментов в единую мозаику образ этого парня, но слишком много пропущено деталей. Обычно да, но мне интересна реакция одногруппников. Хочется увидеть тот момент, когда они осознают свою ничтожность, — говорит прямо, глядя мне в глаза. Я же в полной растерянности смотрю на него, не зная, как реагировать на подобное. «Цинично», — отмечаю холодно. «Зато честно». В общем, засовывает он руки в карманы. Чтобы принять окончательное решение, приглашаю вас на фестиваль авторского кино, что состоится в эти выходные. Фестиваль? Как интересно! Я миллион лет уже не посещала никаких фестивалей. А так можно совместить приятное с полезным. Можете скинуть мне более подробную информацию? Конечно. Отвечает он расслабленно. Доброе утро. Слышу низкий голос и медленно оборачиваюсь на него, встречаясь взглядом с Рудневым. Мой пульс учащается. Доброе. Стараюсь погасить странное смущение, что накатывает на меня. А на самом деле чувствую себя так, словно между нами опасный секрет. Денис пристально смотрит на меня, а затем переводит взгляд на Залесского, и мне кажется, что парень сразу же напрягается. «Здорово!» – протягивает он руку. Здорово! — отвечает ему на рукопожатие приятель с ухмылкой на губах. — Не помешал? Кажется, Руднев готов расстрелять взглядом Тимура. Тимур приглашает посетить фестиваль авторского кино, что состоится на выходных. Отчего-то стараюсь прояснить ситуацию. — Вот как? — смотрит на меня Денис, а затем возвращает взор к другу. — На фестиваль, значит? — Да. Чувствую себя странно, хотя не могу понять, с чем это связано. Я как раз жду от него информацию, чтобы скинуть в общий чат. Будет неплохо, если вся группа сможет пойти. Жаль, Дэн, тебя не будет с нами. В голосе Залесского слышится насмешка. Важное семейное мероприятие нельзя пропускать из-за какого-то фестиваля. Мне кажется, или Руднев играет желваками. В общем, жду информацию, Тимур. И надеюсь, вы оба подготовились к семинару. На следующей паре я буду выставлять допуски к сессии. Стараюсь не замечать напряжение, повисшего между парнями. До встречи. Ретируюсь, не оборачиваясь, и только теперь выдыхаю, понимая, что озадачена не на шутку тем, что происходит между этими ребятами, и в то же время от отчего-то чувствуя, что я как-то замешана в их разладе. Но как только захожу в аудиторию, слышу сигнал пришедшего на телефон сообщения. Достаю смартфон и замираю, увидев сообщение, отправленное на мою страницу в соцсети. «Я тебя все равно найду!»